Дэн стоит у кухонного стола, разбивает в миску яйцо. Он неизменно верен своему образу. Бывший рокер, а теперь солидный, авторитетный мужчина, 40 лет. Этот образ не нашел отражения в искусстве. Греки культивировали мускулистую зрелость воина, становящегося с возрастом лишь грознее. А затем изображаемый мужчина средних лет, перескочив, похоже, промежуточные столетия, даже Микеланджело предпочитал ребят помоложе, сразу перевоплотился из героического древнего грека в прогоркла розовый «Человека-блин» Фрэнсиса Бэкона. Образ Дэна не находит места и в коллективном соглашении о мужской привлекательности. С годами он стал приземистым, слегка попышнел и обмяк, скорее раб своих привязанностей, чем боец, Не гладиаторская арена у него на уме, а сбережение и систематизация. Этот человек уже делает первые шаги по направлению к смерти, что требует, если хотите знать мнение Робби, гораздо больше мужества, чем упрямая вера в действенность достаточных физических нагрузок и косметических средств, позволяющих и 80 выглядеть на 38 На Денни серые треники и старинная футболка с эмблемой «Рамоунс». Кружок неприкрытого черепа проглядывает на платиновые макушке. Перекись водорода — последний атрибут прошлой жизни, с которым Ден не желает прощаться. И как упрекнуть его в стремлении сохранить хоть след былой юношеской прелести? Кто в двадцать выглядел, как Серафим с полотен Боттичелли, тому потом трудно оправиться». Но, невзирая на прическу, Дэн теперь человек ответственный и твердо верен своим привязанностям. С шутливой стойкостью, принимая разочарование, он вытравил из себя ярость, а заодно и надежды на будущее, которое якобы еще впереди. Ловким метким ударом он разбивает яйцо и говорит: С добрым утром, Робби. Голос Дэна понизился на пол октавы, теперь уже необратимо, сказались годы курения и выступлений в мутном сумраке ночных клубов. «Привет, Дэнни», — отвечает Робби, боднув Дэна в мясистое плечо. «Как дела?» «Да ничего, терпимо. Наконец-то пятница, а?» замечание немного бестактное Не правда ли?» «Это Робби выходные сулят освобождения. Для Дэна же означают, что дети весь день будут дома, а Изабель засядет за ноутбук. У них больше трети сотрудников уволилась, и она теперь работает семь дней в неделю». Робби задается вопросом, стал ли он в виду надвигающегося отъезда чаще позволять себе, или просто стал лучше отслеживать, вечные свои мелкие нападки на Дэна, добропорядочного Дэна, горячо любимого Дэна, Дэна, сделавшегося без сомнения фигурой патетической. «У Изабель все нормально?» — спрашивает он. «Ага, просто хочет побыть в тишине». «Я новую песню написал полночи, не спал из-за нее», — говорит Дэн. «Дети еще у себя? Ага. Вайлет одевается, а Натан...» «Без понятия, чем он там занят. Пойду потороплю их. Говорил ведь, что утро у меня свободное». «Наверное. Но напомни. В школу приедут брать пробы на асбест». «Думал, его давно удалили?» «Вполне возможно. Но неизвестно наверняка. Нет подтверждений, что проверка была. Архив хранился в картонных коробках в подвале, а подвал затопило во время урагана Сэнди». В общем, утро у тебя свободное. Пойду пригоню детей. Люблю тебя, дружище. И я тебя». Лет этак двадцать назад Дэн с Изабель никак не могли решить, жениться им или нет. Она сомневалась. И тогда Дэн повез Робби, тому было семнадцать, смотреть на самый большой в мире моток бечевки, понадеявшись, что Изабель станет сговорчивей, если привлечь ее младшего брата на свою сторону. В дни особой тоски по прошлому то автопутешествие кажется Робби самым счастливым событием в жизни. Двадцатилетний Дэн рулит своим подержанным и не единожды Бьюиком, русые кудри золотятся, мускулы поигрывают на руках, распевая вместе с магнитолой Свит-Тинк Джеффа Бакли, а вокруг простираются фермерские угодья Пенсильвании и Агайо. Этот Дэн казался Робби-воплощением красоты во всех смыслах. С тех пор Робби с Дэном рассказывают, когда ехав до самого Канзаса, обнаружили там лишь второй по величине моток бичевки в мире. Самый большой был в Миннесоте. А затем оказалось, что добродушная лысеющая смотрительница, дежурившая в тот день, не способна разъяснить подробнее надпись на табличке, утверждавшую, что этот моток бичевки хоть и не самый большой, зато единственный, к которому можно подойти поближе и понюхать его. Когда Дэн осведомился, чего ради его нюхать, женщина лишь печально улыбнулась». И вместо ответа изложила суть разнообразной полемики, имеющей отношение к делу, в том числе о преимуществах бечевки из сезаля перед синтетической, и наоборот, а также о том, следует ли относить определение самой большой» к размерам или к весу. Тут и сказочки конец. Не обнаружив сувенирной лавки, огорченный Дэн и Робби отправились в Освояси. Однако в Рейдинге, штат Пенсильвания, Бьюик сломался, и им пришлось ночевать в одрехлевшем мотеле, пока какой-то сомнительный автомеханик собирал развалившийся двигатель, неохотно допуская, что после этого хотя бы до дому они, пожалуй, дотянут. Будь Робби так же волен измыслить прошлое, как измышляет Вульфа, история имела бы продолжение. Поглазев на моток бечевки, они с Дэном поехали бы дальше — Не обратно на восток, а на запад, прямо в Калифорнию. И где-нибудь в самом сердце Колорадо Дэн вдруг понял бы, что влюблен совсем не в Изабель, а в ее брата. Принка, которого так глубоко опечалило отсутствие футболок и магнитиков с изображением матка бичевки и который без конца крутил свит-тынк и подпевал Джеффу Бакли. Ни разу слова не сказал насчет не самых приличных привычек Дэна, даже щелканья пальцами» не ревновал, не раздражался, любил Дэна таким, как есть, точно таким и не рекомендовал ему исправиться, и не указывал, как именно исправляться. Робби с Дэном поселились бы на Венес-Бич и жили там по сей день. На свою годовщину всегда бы приезжали в Канзас, вновь взглянуть на второй в мире по величине моток бичевки, а в Миннесоту взглянуть на первый по величине Ни за что не поехали бы.